в небесного цвета кофточку поверх легкого сарафана, открывающего длинные стройные ноги. Смуглая, тонкая в талии, с волной каштановых волос, перехваченных ушей лентой, она показалась Кострову лесной феей, разве что бедновато, одетой для сказки. «Мы исследователи», — сказал Гаспарян, деликатно отводя глаза, —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 вы здешние? здешняя?» «Вообще-то я живу в Днепропетровске, а сюда приехала в отпуск. Мои тетки живут в Жуковке». «Похоже, весь райцентр ходит сюда по грибы», — сказал Гаспарян Кострову. «Ну что стал? Объясни Таисии ситуацию, а я схожу к Михаилу. что долго он твой фотоаппарат разыскивает». Гаспарян взял из груды снаряжение щуп и скрылся в кустах.